Глава 8. Сандра. Махнатый малыш оказался очень юрким и на появление кота реагировал весьма бурно, начал прыгать, радостно мяукать и приглашать его к игре. Только с третьей попытки Аполлинарию удалось схватить шустрого кутёнка за шкирку зубами, и я быстро вытащила их из ловушки. Теперь же, удобно устроившись на бревне, рассматривала нашего найденыша. Княжеский фамильяр, расположившись на соседнем пеньке, усердно намывая усатую морду лапой, рассуждал. «Это где же видно, чтобы хранитель покоя в правителя в зубах таскал всяких мелких? Позорище! Кто узнает, стыда не оберусь!» Он замолчал и выразительно посмотрел на меня. тискающего из щенка, и уточнил. «Сандра, ты меня слышишь?» «Слышу», — я подняла на него взгляд. «Аполлинарий, взгляни на ситуацию с другой стороны. Ты сегодня был настоящим героем и спас жизнь этому шалопаю. Посмотри, какой он маленький. Если бы не ты, малыш мог погибнуть». Кот затаился и стал пристально рассматривать щенка, который действительно был крохой. Думаю, всего несколько недель от роду. Я гладила его по шелковой темной шкурке, успокаивая и шептала всякие глупости, будто он мог меня понять. Прижав щенка к себе, не сдержав порыва нежности, наклонилась и поцеловала его, мгновенно почувствовав запах молока. — Ты его еще и целуешь? — протянула Полинарий, надувшись как сыч. — Может, он заразный. И тут я поняла, что мой хвостатый друг просто напросто ревнует. Иди сюда, позвала кот так себе. Зачем? Хочу тебя поцеловать, ты же мой герой, иди. Аполлинарий как бы неохотно подошёл ко мне, но по горящим жёлтым глазам было понятно, что ему моё предложение весьма пришлось по душе. Отпустив щенка на землю, подхватила кота на руки и чмокнула в макушку. Ты настоящий герой, смелый, отважный, сильный и очень надёжный. После каждого моего слова фамильяр князя, вернее, уже мой фамильяр, всё выше поднимал голову и выпячивал грудь, мол, да, я именно такой. Но всю торжественность ситуации испортил наш найденыш, который вцепился зубами в кожаный хвост. Мяу! От неожиданности мявкнул Аполлинарий и весьма трусливо прижался ко мне. Это он чего? Он просто радуется и приглашает тебя поиграть с ним. Погладила кота за ухом. А почему я должен с ним играть? Тем временем щенок опять попытался схватить его за хвост, и Аполинарью это совсем не понравилось. Отобрав очень важную часть своего тела, он стукнул малыша лапой по полбу. Тот расстроился и заскулил. Так нельзя, рассерженно посмотрела на своего спутника. «Маленьких обижать нельзя, тем более теперь ты за него несёшь ответственность». «Я?» Глаза ополи на арестали круглыми и весьма испуганными. «Почему?» «Потому что его спас и теперь должен о нём позаботиться. Неужели ты оставишь его в лесу? Ведь он такой кроха!» Кот задумался, как-то оценивающе посмотрел на малыша и вдруг выдал. «Это что? Я теперь типа папа?» Да, припечатала его. Ты теперь хвостатый отец. Новоиспечённый родитель спрыгнул с моих колен и замельтяшил туда-сюда, размышляя над случившимся. Щенок скакал рядом с ним, принимая всё за игру. В какой-то момент Аполинар остановился, задумчиво посмотрел на меня и выдал: "А если я не справлюсь?" "Справишься", уверенно произнесла в ответ. По-другому и быть не может. Шунок опять схватил его за хвост, но теперь кот довольно аккуратно отодвинул мелкого проказника лапой и строго сказал: "Не мешай взрослым говорить. Я уделю тебе внимание чуть позже, а ещё нужно заняться твоими манерами". Малыш наклонил голову и звонко мяукнул. Я едва сдерживала улыбку. Конфликт был исчерпан. Теперь и Аполлинарий на меня дуться не станет, и малыш всегда будет под присмотром. Ну что, окинула взглядом своих попутчиков. Надо вернуться и попробовать найти тропинку, ночевать в лесу не очень хочется. Идём. Мои хвостатые товарищи мчались вперёд, а я думала о том, откуда крохотный малыш мог взяться в лесу. Для своего возраста он был слишком шустрым да и смышлёным. Промелькнула мысль о том, что, возможно, где-то рядом есть поселение, но Сатане не зря настаивал, чтобы мы двигались сразу к оборотному «Нашел! Я нашел!» — радостно закричал кот. «Вот она, тропинка!» Он ткнул лапой на чуть примятую траву. Действительно, он нашел путь для нас. Дальше мы двигались довольно быстро, вскоре послышался шум воды, и мы вышли на берег. Река была широкой, очень бурной и полноводной, и казалось, ей нет ни конца, ни края. Яркое солнце позволяло увидеть дно реки, усыпанное мелкими камешками». С одной стороны берег был покрыт водорослями, там росли камыши, а с другой вдали виднелся навесной мост. Нам туда показала рукой сторону. "Идём?" уточнила Полинария. Только умоюсь. Подойдя к воде, осторожно коснулась её. Несмотря на то, что день был жарким, от реки веяло прохладой, и это придавало воздуху необычайную свежесть. Вода билась о камни. разлеталась на маленькие капли, которые падали на берег и быстро испарялись. Смыв дорожную пыль, тщательно вытерлась, и мы потопали к мосту. Сначала казалось, что он совсем близко, но чем дольше мы шли, тем больше становилось понятно, что это обман зрения, и на самом деле переход на сторону оборотней находится очень далеко. Задумавшись, где нам провести ночь, внезапно услышала жуткое, пробирающее до ужаса рычание. "О, линарий!" невольно вскрикнула я. Кот, подхватив зубами за шкирку своего подопечного, быстро нырнул к моим ногам, а я, замерев как статуя, наблюдала, как из ближайших кустов появляется громадная лохматая собака. Рычание и огромные клыки наглядно демонстрировали её дружеские намерения. Аполлинарий. «Ну, что я могу сказать? Мы доигрались», — философски произнёс я. «Прекрати паниковать», — прошипела Сандра. «А по-другому и не скажешь. Как ты думаешь, эта псина нас сейчас сожрёт или подождёт до утра?» Риторически поинтересовался я, разглядывая зверю, которая улеглась на дороге, И стоило нам только сделать шаг в сторону, начала грозно рычать. Наверное, она голодная, предположила девушка. Ответить на это глупое предположение я не успел. Внезапно мой новоявленный и недавно приобретённый сынок запищал и подпрыгивая на всех четырёх лапах, резко и весьма неожиданно рванул вперёд. Нет! Только успел я закричать, а потом помчался за ним следом, но был ловко пойман с Андрой, которая, крепко удерживая меня, прижала к себе. — Тш-ш-ш! — зашипела она. — Пусти! Я же теперь отец и должен защитить свое чадо, и пусть я погибну в самом расцвете лет, но спасу его. Похорони меня у раскидистого дуба и покажи потом сыну мою могилу. Аполлинария, ну-ка прекрати. Сандра ощутимо меня тряхнула, прерывая эмоциональную тираду. Лучше посмотри. Я осторожно обернулся, опасаясь увидеть нечто страшное, но от удивления потерял дар речи. Злобная тварь приближалась к моего малыша, а тот визжал от страха. Она же его сейчас сожрёт, попытался вырваться из рук Сандры Уже, видимо, пробует на вкус. Посмотри, как маленькому страшно. Мы должны его спасти. Неужели ты будешь стоять и смотреть на этот ужас, Сандра? Прекрати истерику. Ты разве не видишь, что щенок в восторге? Наверное, это его мама, предположила моя спутница. Зверюга подняла на нас недобрый взгляд. А потом, подхватив зубами малыша за шкирку, побежала по тропинке вперёд. "Эй, а куда это они, эй?" заволновался я. "Куда она уносит моего ребёнка? Сейчас узнаем". Сандра пошла вперёд, но едва сделала несколько шагов, зловная псина остановилась, повернувшись к нам, она грозно зарычала, давая понять, что идти за ней не следует. Она хочет забрать моего сына? уточнил я у Сандры. Апплинарий. А я спутница явно не знала, что сказать. В этот момент щенок ловко вывернулся из захвата зубов и шлёпнулся на землю. Малыш, ко мне! невольно выкрикнул я. Он резко подбежал к нам и уселся у ног Сандры, а потом и вовсе жалобно заскулил, уткнулся носом в её обувь. Моя спутница подхватила его на руки и теперь держала на собою. Огромная псина зарычала, а потом внезапно упала на пузо и медленно поползла вперёд. А это что с ней? поинтересовался я. Плохо стало. Сейчас дохнет, да? Так ей надо. А полинарик, какой же ты кровожадный. Просто я теперь родитель Гварда поднял морду вверх. Тебе не понять бремя ответственности, которое легло на мои плечи. Так что с псиной? Не знаю, Сандра улыбнулась. Думаю, зверь хочет показать нам, что не опасен и злых намерений у него нет. Ага, как же нет, проворчал я. Только хотела съесть моего мальчика. Да малыш Вон всего обслюнявила сама доброта прямо. Тем временем зверюга подползла к Сандре и улеглась у её ног, а затем, вскочив, побежала вперёд. Кажется, она хочет, чтобы мы пошли за ней, задумчиво вздохнула девушка, осторожно пуская нас на землю. Давай не пойдём, предложил я. Необходимо перебраться на ту сторону реки. произнесла моя спутница. Не забывай, что Дмитрий нас будет искать, если уже не начал. Нам надо на территорию обратной, так что идём. У меня, конечно, было на этот счёт своё мнение. Лично я считала, что нужно где-то спрятаться и переждать опасность, но с Андреем спорить бесполезно, поэтому просто пошёл вперёд. Мы прошли совсем немного, когда зверь стал спускаться к реке. Как ты думаешь, куда он собрался? Может, решилу утопиться? предположил я. Нет, послышалось в ответ. Смотри, там лодка. И действительно, у большого камня находилась лодка, в которую наш мохнатый сопровождающий ловко запрыгнул, а следом за ним заскочил мой сынок. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Сандра уселась в лодку последней, и, ставщив с лоуна верёвку, служившую креплением, взялась за вёсла. Если честно, сначала у неё получалось плохо, но вскоре она как-то приспособилась и стала грести ловко и спешно. На другом берегу мы оказались весьма быстро. Пёс выскочил из лодки и побежал вперёд, а мы последовали за ним. Если честно, лапы отваливались. Но попроситься к Сандре на руки я не посмел, прекрасно понимая, что она устала не меньше моего, а ещё едва идёт и готова упасть в любой момент. Но вот впереди показались огни. Аполлинарий — это деревня, «Думаю, мы сможем найти себе здесь ночлег, а также сытную горячую еду», – радостно воскликнула девушка. Я шёл и оглядывался по сторонам. Местные жители встречали нас весьма удивлёнными взглядами и непонятным перешёптыванием. Оборотни образовывали живой коридор, по которому мы и шли. Пока к нам навстречу не выбежала маленькая хрупкая темноволосая кудрявая женщина. увидев моего названного сынка, она бросилась к нему и подхватив на руки, крепко прижав к груди, зарыдала. Сандра, осторожно я позвал мою спутницу. А что происходит? Не знаю, пожала плечами она в ответ. Но думаю, сейчас нам всё расскажут. Внезапно толпа расступилась, и я увидел какого-то странного мужика. В тёмном халате он шагнул к женщине и обнял её. "Родная, теперь всё будет хорошо". А затем он посмотрел на нас. "Моё имя Марк, быстралапый. Я альфа стаи серых волков, и вы сейчас на моей территории, а это моя жена Милина. Мы очень благодарны вам за спасение нашего сына". "Нет, ну чудеса, чудные". «Был щенок, стал волчонок. Я теперь что, папа волка?» Обернувшись, я спросил у Сандры. В ответ она просто рассмеялась. Сандра Марк и его супруга пригласили нас провести ночь в их доме. Я была очень благодарна им за это. Во-первых, уже почти стемнело, во-вторых, и я, и Аполлинария безумно устали, и сил идти дальше у нас просто не было. Особняк альфы стаи из белого кирпича оказался огромным и издалека был похож на замок, башенки с флюгерами, интересные овальные окошки, стены, увитые цветущими дикими розами. Добро пожаловать в мой дом. Марк открыл калитку. Прошу. Мы оказались в зелёном ухоженном саду с красивыми скамеечками, беседкой и небольшой детской площадкой. Здесь всё было обустроено для удобства малыша: простенькие качели, песочница, деревянный городок. Я невольно посмотрела на Милину, супругу Альфы, и сочувствием поняла, что она несёт на руках спящего ребёнка. "Наш Феликс с большой шалапай", чуть улыбаясь шёпотом пояснила женщина. "А ты его шалости и покой никому нет". На сегодня он превзошёл сам себя. Проходите в дом. Сейчас быстро уложу сына в кроватку, а затем накрою на стол. Милина спешно поднялась по ступенькам на крыльцо. Я последовала за ней, но потом остановилась, осознав, что Аполлинарий рядом со мной нет. Хранитель княжеских покоев с печальным видом сидел на дорожке, обвев себя хвостом. У него была такая несчастная морда, что я перепугалась. Аполлинарий, что с тобой? Бросилась к нему. — Ты почему в дом не идешь? — Сандра, — жалобно проскулила он, — я так устал, что у меня больше нет сил, лапы больше не слушаются. Можно мне остаться здесь, пожалуйста? Я поспешила к нему, чтобы помочь дойти, но меня опередил Марк. — Бедняжка, совсем выдохся, — сочувственно произнес он, подхватывая моего мохнатого друга на руки. Да это и не мудрено. Разве на таких коротеньких лапах далеко убежишь? Давно бы б обрёл человеческую и постась, тебе же легче было. Я удивлённо посмотрела на Марка, но промолчала. Видимо, он принял фамильяра за оборотня, но разобиждать его не стало, просто на это не было сил. Тем временем мы поднялись по ступенькам в особняк и оказались в большом светлом холле с высоким потолком и многоступенчатой лестницей. Ведущий на второй этаж. Сандра, проходи сюда. Марк направился вглубь дома, и я последовала за ним. Он привёл нас в уютную гостиную. Резная мебель, весьма напоминающая раритетную, придавала комнате некую долю очарования. Усадив Аполлинария на большую подушку, Марк ловко пододвинул к дивану стол. Сейчас будем ужинать. Сандра, садись. Мужчина махнул на диван. Вы, наверное, притомились с дороги. Да и проголодались. Спасибо. Я устало присела рядом с моим маленьким пушистым другом, который зажмурился и, казалось, задремал. А Полинарий действительно был героем, ведь он преодолел такой нелёгкий путь, хотя раньше никогда не покидал территорию замка князя. Куда путь держите? Внезапно поинтересовался Марк. И тут я растерялась, совершенно не знаю, что ему сказать. Ведь мы с Полинарией мне обсуждали, что можно говорить, а что нет. Из неловкого положения меня спасла Милина, которая как раз в этот момент вошла в гостиную. Дорогой, видишь, наши гости устали, а ты пристаёшь к ним с расспросами. Лучше помоги мне накрыть на стол. Принеси поднос с кухни. Мусин поспешил выполнять указания супруги, а она тем временем Застелила стол белоснежной скатертью и ловко расставила столовые приборы. Но самое удивительное, что и для полинария она поставила тарелку. Наверное, таким образом хочет выразить нам своё уважение и благодарность, подумала я, наблюдая, как Милина ловко расставляет блюда, которые принёс Марк. Хозяева дома решили накормить нас до отвала, потому что принесли столько еды, чего здесь только не было. Жареная утка, огромные куски мяса с ароматом дымка, отварной картофель, зелень, много всяких свежих овощей. Еда была простой, но очень сытной. Наполнив свою тарелку, осторожно погладила почти уснувшего Аполиinaria за ушком и тихо спросила: "Ты есть будешь?" "Буду", протянул он лениво, спускаясь с подушки на край дивана. "Что тебе положить?" уточнила я. "Мяу". выбрав, на мой взгляд, аппетитный кусочек, положила его в тарелку, а затем, нарезов помельче, пододвинула её к полинарию. А что так мало? внезапно протянул кот. Видимо, уже кое-кто успел отдохнуть, и к нему стала возвращаться привычная наглость. Сначала это съешь, буркнула я в ответ. А то вдруг клопнешь. Не опну, пробурчал кот и приступил к трапезе. Марк как-то по-доброму усмехнулся, а потом наполнил три бокала малиновым вином и перед моим спутником поставил плошечку, в которую плеснул что-то из флажки. Поймав мой удивлённый взгляд, пояснил: "Это поможет ему восстановить утраченные силы. Я вижу в его энергетической оболочке чёрные пятна, это нужно исправить". Удивлённо на него уставилась, но о спросить ничего так и не решилась. Тем временем хозяин дома поднял свой бокал и произнёс тост Сандра, Аполлинарий, я хочу поблагодарить вас за спасение моего наследника. Теперь я ваш должник, и в моём доме вы всегда найдёте защиту. В ответ улыбнулась и пригубила вино, а затем приступила к ужину. Как ваш мальчик оказался так далеко от дома? поинтересовалась, когда утолила первый голод. Мелкий проказник сбежал, вздохнула Милина. Отсутствие Феликса заметили не сразу, а потом все бросились искать его по посёлку. Но когда осознали, что он невероятным способом смог перебраться через мост, "Спасибо, что спасли нашего малыша. Кстати, а где вы его нашли?" поинтересовался Марк. "В лесу", ответила я, бросив взгляд на своего спутника. "Аполинар и Дейдал мяса опустошил ложечку и сейчас завалившись на подушку, спал пузом кверху. Что с ним?" Не на шутку перепугалась за своего спутника. «Твой друг очень устал, а настойка усыпила его. Пусть отдыхает, ведь сон — лучше лекарства. Надеюсь, скоро он сможет вернуть себе человеческий облик». Я опять удивилась, не понимая, почему оборотень принимает аполинария за своего, но ничего спрашивать не стала, решив завтра выяснить этот вопрос у него самого. Усталость начала брать надо мной верх, и я невольно зевнула. Заметив это, Милина предложила: "Может, тебе показать твою комнату или ещё посидишь?" Спать, спать, спать. Поднялась с дивана и взяла на руки своего мохнатого друга, который даже ухом не повёл, продолжая всё так же сладко дремать. "Марк, спокойной ночи", пожелала я хозяину дома и направилась вслед за Милиной.